Глава 10. Новые знакомые. Однако видно, что второй неудавшийся полицейский совсем не желает разговаривать и демонстрирует наличие некого духа, тупо посылая Жеку нахер. Стоит на коленях, руки в наручниках скованы сзади, перед лицом мелькает катана, грозя отрезать нос и уши. Но мужик не сдается, ждет реальных доказательств нашей крутости, пусть и на нем самом. Незаурядный мазохист. Понятное дело, мы для него молодые парни, и ломаться перед такими он не собирается. Не верит, что мы на что-то серьезное способны. День назад точно, что не смогли бы ничего такого ему показать. А вот теперь сможем и очень даже легко. Оставить бы его зараженным, только похоже, что он позабыл уже, в каком мире живет, и кто к нему подбирается от соседнего дома, доказывая тем самым, что он точно не самый умный здесь. Тем временем я обыскиваю УАЗик, Нахожу валяющуюся между сиденьями ручку от заднего отделения и открываю его, заметив, что там есть кто-то живой. Открываю и отскакиваю в сторону. Жду, пока дверь откроется полностью. В одной руке у меня пистолет, во второй — сабля. Боюсь, что там окажется зараженный, и он выпадет прямо на меня. Однако сначала появляются длинные ножки в кроссовках. Из багажника, как это можно сказать, выпархивает на асфальт копия Алены. Только она постарше и одета немного проще, не так вызывающе, как нарядились простые поселковые девчонки перед поездкой в большой город. Копия в сером сарафане и белых кроссовках. Еще очень злая сама по себе, хотя довольно миленькая по внешнему виду. «Ты кто?» — бросает она, сжимая кулачки и поливая настильным огнем из красивых синих глаз под темными волосами. «Ну, можешь называть меня спаситель?» — улыбаюсь я и добавляю. «Мы их уже арестовали». «Расскажи, почему ты здесь очутилась? За какие прегрешения тебя посадили в обезьянник, когда вокруг происходит конец света? Я даже не знаю, что такого можно сделать сейчас. Где эти уроды?» «Отвечать девушка пока мне не собирается». Я показываю за машину, где видны ноги оглушенного мной первого лжеполицейского и отвлекаюсь на подходящих зараженных со стороны стоящих рядом с дорогой домов. Навелись на крик раненого мной бандита еще четверо зараженных – не сильно подросших в уровнях. Они по очереди отправляются на успокоение. Я заглядываю в меню и узнаю, что у меня уже 128% рейтинга. Выходит, что я могу поднять энергию и перейти на пятый уровень. Жаль только, что придется подождать с этим нужным делом. Пора поскорее разобраться с нашими пленниками. Зараженные ждать не станут, пока мы всех подробно опросим и запишем показания в протокол, бланки которых наверняка можно найти в бардачке Козлика. Возвращаюсь обратно и вижу освобожденную девицу, которая наступила на шею пораненного сабли бандита одной ногой, а второй топчется и пинает его в лицо, напоминая свистящим злым шепотом, куда тот совал свои кривые руки и какие дырки обещал ей развальцевать первым делом по возвращению. Лежащий мужик собирается с силами и здоровой рукой цепляется в ногу девушки в районе щеколотки, только она не обращает внимания и продолжает азартно топтаться на его роже. Мужик все же здоровый, и пусть одна рука перерублена в районе кисти, второй он уверенно стаскивает девчонку в сторону, пытаясь освободить шею. Мне, в принципе, все уже ясно, что это за супчики. Поэтому я делаю легкий взмах сабли, разрубая мышцы плеча. Теперь вторая рука бандита обездвижена. Нога девушки свободна, но меня больше всего интересует мелькнувшее красным объявление в меню перед глазами. Оно мелькнуло еще тогда, когда я вырубил этого лжеполицейского, только я не обратил на него внимания. Посмотрев на Жеку, безуспешно пока допрашивающего второго бандита, на девушку, продолжающую топтать уже почти беззащитного первого утырка, на то, что новые зараженные еще на приличном расстоянии от нашей компании, я вхожу в меню и читаю новое объявление. Вы наносите урон незараженному с отрицательным рейтингом в красной зоне. За это получаете 12% карме. Я возвращаюсь на место действия и понимаю, что система знает откуда-то, что наши пленники – нехорошие люди, у них имеется отрицательный рейтинг, да еще в красной зоне, из-за нанесения им ранений моя карма растет. Что такое карма, понятно приблизительно, это значит, ее, пожалуй, лучше качать и повышать, хотя она нигде в меню не отображается еще. «Обалдеть, какое знание я приобрел!» Говорю Я отнимаю сильно помятого пленника, истекающего кровью у нее из-под ног. Все-таки в мягких кроссовках так уж не забьешь сильно на смерть даже инвалида. «Подожди, милая, ты уже посчитала с ним. Теперь я должен кое-что узнать». Девушка отходит в сторону и напряженно следит за происходящим рядом с ней, особенно за фигурами, лежащих освобожденных, появившихся на асфальте за последнюю минуту. «Что у тебя с ними случилось?» Хорошо бы узнать, почему они закрыли ее в машине, хотя, в принципе, все и так понятно. Эти уроды воспользовались моей доверчивостью к сотрудникам полиции, заломали мне руки, потащили в обезьянник. Парня, который выскочил на мои крики о помощи, просто застрелили в упор, как звери какие-то. Гневно кричит девушка, привлекая зараженных снова. «Потише говори, пожалуйста», — обращаюсь я к ней. «А кто именно застрелил парня?» «Вот этот урод». Теперь уже тихо проговаривает спасенная и пинает ногой в лицо оборотня в погонах. Ну, теперь эти слова точно в тему. Еще не настоящие обратившиеся оборотни, но где-то очень рядом с ними. «Жека, что говорит твой?» — обращаюсь я к компаньону. «Да что-то ничего не говорит, в героя играет», — отвечает приятель. «Тогда я старательно поднимаю за шиворот и поворачиваю уже инвалида лицом к нему. Знаешь его?» Киваю клиенту Жеки на своего пленного. «Теперь попрощайся». Тот смотрит настороженно на меня и не отвечает. Но когда сабля красиво сверкает в полете, и голова лежащего почти отделяется от шеи, сразу же начинает быстро и с большим желанием отвечать на все вопросы приятеля. Понял сразу, что попал в лапы еще к тем отморозкам, и что молчать не получится, если хочет еще дышать. Девушка смотрит на меня с потрясенным видом, приоткрыв рот. «Я же вхожу в меню и вижу». «Вы убили незараженного, с отрицательным рейтингом в красной зоне. Получаете 30% к карме. Ваш рейтинг — 228%. Обалдеть! За убийство плохих людей так здорово начисляют, что зомби и не нужны, получается!» Бормочу я девушке и опомнившись, спрашиваю ее. «Вижу, что характер у тебя есть. Вступаешь в нашу команду или отвезти тебя домой?» Хотя про отвести я немного неправильно выразился — «Сейчас мы никуда не поедем». «Это же ты вон тех зомби убил». И она показывает пальцем на тела. «Да, мы с Женей занимаемся последние сутки в основном этим интересным, но очень грязным делом». «Меня научите, мне очень нужно», — проявляет интерес к уничтожению зараженных девушка. «Надо же, мужики отсиживаются по домам, а молодая и симпатичная женщина собирается заняться таким опасным промыслом. Точно этот мир окончательно сошел с ума». «Если вступишь в нашу команду, конечно, научим», — обещаю я. «Вступаю», — сразу же отвечает она, смотря мне в глаза и поясняет. «Надоело быть жертвой за сегодня. Хватило одного раза». «Что умеешь?» «Стреляю хорошо из винтовки. Тренировалась 8 лет», — говорит она, добавляя, что занималась пулевой стрельбой. «Ого, здорово. Пойдем со мной». «Я подвожу ее к нашему китайцу и, достав карабин, вручаю ей в руки». «Стреляешь только по людям и только по моей команде. На зомби пока не обращаешь внимания. Поняла?» «Поняла». И она с заметным восторгом принимает ствол, перезаряжает, ловит выскочивший патрон и снова его вставляет в магазин. «Отлично. Это нам с утра крупно повезло. Даже как-то очень неожиданно судьба так улыбнулась. Еще один профессионал с нами. Теперь складывается какое-то более-менее устойчивое подразделение». Двое рубак на первой линии и стрелок сзади. Осталось только боевое слаживание провести. И я спрашиваю Жеку, что рассказал пленный, стоящий на коленях. Они из поселка на окраине. Вчера в полдень к ним, по жалобе местной жительницы, приехали по пояснике молодые менты, чтобы снять показания о краже из дома еды. Их окружила толпа местных пожилых жителей, а эти, на которых заяву написали, спрятались у одного из своих в бани и самогон попивали. Послали одного на разведку, и тут стрельба началась. Разведчик рассказал, вернувшись, что менты постреляли пяток стариков, но остальные их повалили и жрут, натурально как звери. Вот они стариков, обратившихся, лопатами перебили и получили целыми кепи и две портупеи, два макарова и машину с ключами. Сегодня главный авторитет поселка отправил их двоих в город, чтобы под видом ментов привезти красивых девок и парней, которых заставят за себя воевать и прислуживать. «Девок понятно, что для радости плотских. ларек с алкашкой уже разграбили. Дым в поселке идет коромыслом. Но красоты мужикам особенно остро не хватает. Одни бабки, обратившиеся, там остались», — подробно пересказывает показания бандита приятель. «Как я и думал, теперь понятно, откуда у поселковых, бывших мелких уголовников, форма, машина и оружие на руках. Все еще яснее, но до этой банды нам нет дела. Ты вот что, Женя, кончай его» и посмотрим, что тебе система напишет. «Как кончать? Совсем?» — не понял приятель. «Да, с одного удара, и потом зайди в меню. Система одобряет их смерть. Руби-руби. Что с бандитом еще делать? Не отпускать же теперь?» «Да еще. С отрицательным рейтингом в красной зоне. Они бы тебя не пожалели, это точно». «Да, после того пути, которым прошли мы за последние сутки, невозможное ранее убийство, пусть и виновного, но все же человека», Становится не таким уж и невозможным событием. Девать-то бандитов все равно некуда. Не в обезьянях же пихать, чтобы отвезти в самый справедливый в мире суд. Теперь все происходит очень быстро. И разбирательство, и прения, и приговор выносится. Потом тут же приводится в исполнение. Прямо как в революционные годы пьяными чекистами. Женька решается и размахивается. Пленный сжимается, стоя на коленях. Глаза нового члена нашей команды снова расширяются, И сразу происходит несколько событий. Голова казненного после наполовину перерубленной шеи утакается в грудь, тело не успевает упасть вслед, как бухает выстрел, и пуля тяжело с грохотом впивается в кузов в нашего китайца. Я прыгаю за опель и тащу за собой девушку с карабином. Она от моего рывка неудачно падает и сильно разбивает локоть на голой руке, но винтовку не выпускает и терпит молча. Жека отскакивает за деревья и скрывается где-то около дома. С крыши соседнего дома стреляли, я дымок заметила, шепчет мне девушка и слизывает кровь со своей узенькой ладошки. Лежи здесь за машиной, я сейчас этого стрелка приведу на разговор. Шепчу я ей в ушко и нахожу взглядом в Жеку, который прикрылся стволом тополя, и вопросительно смотрит на меня, что типа делать. Пока нас прикрывают густые кроны деревьев, высаженных вдоль дороги, с крыши нас не видно. Похоже, что стрелок и не нацелен на убийство». «Еще не дошел до нашего состояния, но выходить на открытую местность уже не хочется. Да и до китайца страшновато бежать. Он-то на виду стоит. Придется мне по-быстрому решить вопрос. Хорошо, что эта сторона неплохо зачищена от зараженных, но все равно они подтянутся сюда через какое-то время, через минуту». Подхожу к Жеке и объясняю ему свой замысел. «Ствол нам нужен. Пальнули по нам так, чтобы показать, что не одобряют наших методов разборки с лжеполицейскими». Но и не стреляли прицельно. Похоже, нормальные люди. Охраняй девчонку жди, можете пока за опель спрятаться, чтобы зомби не привлекать. Командую я и вхожу в незаметность. Потом добегаю до края дома и вскоре залезаю в разбитое окно квартиры на первом этаже ближнего подъезда. Там пишу Жеке, что я в подъезде и хочу спокойно разобраться со стрелявшим. Подъезд оказался закрыт. И я не собираюсь шуметь, поэтому обхожу в квартире чьи-то тела, целые по виду. Понимаю, что кто-то здесь успокоил обратившегося отца и еще какого-то пожилого родственника, поэтому открываю дверь квартиры и выхожу на лестницу. Поднимаюсь по ней бесшумно до пятого этажа, вижу вертикальную лестницу на чердак и крышу, распахнутый люк наверху, около которого есть какое-то движение, мелькает чья-то тень. Я слышу разговоры стрелков с крыши дома. Они заметили какой-то беспредел, творящийся около принадлежащего одному из них «Опеля», Какие-то парни убили двоих непонятно одетых полицейских, поэтому сами мужики обозначили свое присутствие, на всякий случай пальнув по кузову нашего китайца. «Где они? Видишь кого-нибудь?» «Слышу я одного мужика». «Нет, один за деревья отскочил. Второй с девкой за фронтеру упали». «Чего делать-то собираешься? Валить, что ли, кого думаешь?» «Нет, конечно. Но они сами убили двоих мужиков, приехавших на козлики, и освободили девку, даже вручили ей карабин охотничий». «Как убили?» «Одному голову срубили, второго прирезали на асфальте. Я это плохо видел через ветки». «Ну, точно отморозки. Наверное, банда какая-то». Ясно, что на крыше залегли обычные люди, которые не понимают, что происходит около их машины. Видели две смерти и даже тогда не стали стрелять на поражение. Крыша у них еще не съехала от последних событий. Это хорошо, что законопослушные парни, почти мои ровесники». Я поднимаюсь по перекладинам лестницы наверх и вижу одного парня, залегшего за винтовкой с оптикой на краю крыши, второго на моих глазах опустившегося рядом с ним и рассматривающего поле битвы в бинокль. «Винтовка с оптикой и бинокль? Это интересно! Нам такие вещи требуются позарез!» «Ладно, это будет несложно. Я тихонько вылезаю на крышу, подхожу к парням, что-то почувствовавшим и услышавшим мои шаги, судя по тому...» как напряглись их спины в последний момент, мягко предлагаю положить винтовку и не дергаться. Прижав саблю к шее стрелка и наставив на второго пистолет, снимаю незаметность и любуюсь ошарашенными лицами двоих 30-летних мужчин. «А как это ты?» — недумывает тот, что с биноклем. «Медленно встаем и отходим к краю. Вашим жизням ничего не угрожает, если вы больше не будете шмалять по-дурному». Говорю им спокойно, чтобы они не начали сопротивляться. И объясняю. «Бандитов мы прибили. Они девчонку схватили, и парни ее застрелили. А мы тоже хорошие люди, и никому зла не делаем». «Сопротивляться они не пробуют. Винтовка с оптикой остается лежать на краю крыши. Рядом коробка, полная патронов, и эта картинка мне нравится». «Сколько патронов осталось?» «24 штуки», — отвечает стрелок. «Не густо, это жаль». «Хорошо, спускайтесь по моей команде» я звоню Жеке, даю расклад по ситуации и говорю, что мы спускаемся вниз. Пусть он предупредит нашу подругу, что скоро все выйдут из подъезда и врагов тут нет. Пусть берет девушку и почистит подходы к подъезду. Парней этот разговор вроде успокаивает, да и деваться им некуда. Мое появление за спиной они прозевали и уже поняли, что против нас у них кишка тонка с таким прикладным умением. Я забираю винторез и упаковку патронов, Вкладываю саблю в ножны, спускаюсь следом за парнями. Вскоре мы выглядываем из подъезда и видим, как Жеха добивает сильным ударом второго зомби. Девушка с карабином стоит на стороже у него за спиной. Окликаю их, чтобы не пугались, и вскоре мы уже в пятером собираемся около наших машин, не считая двух бывших мертвых людей и увеличивающегося количества освобожденных зараженных. Так, мужчины, на вашу машину мы не претендуем. Жеха, отдай ключи хозяину. Приятель передает ключи одному из парней и вытаскивает из нее наши рюкзаки, закидывает в дымящего капотом китайца. Потом я обращаюсь к напарнику и прошу его озвучить то, что ему написала система после смерти его пленника. «Вы убили незараженного с отрицательным рейтингом в красной зоне. Получаете 16% к карме. Ваш рейтинг — 144%», — всматривается в меню «приятель». «А мне система дала 30 к карме» и к рейтингу накинуло примерно 100. Получается, за убийство одного человека с отрицательным рейтингом выдают примерно как за восьмерых зараженных первого уровня. Вижу, что парни не особенно понимают все эти расклады, хотя они уже в системе, и что-то до них дошло. Поэтому быстро объясняю им основные правила прокачки и то, что произошло у них на глазах, что лжеполицейские – обычные уголовники. Парни не спорят со мной, внимательно наблюдая, как Жека вырубает подтягивающихся зараженных. Пора, кстати, познакомиться со спасенной и нашими пленниками. Тебя как зовут? Обращаюсь к девушке. Ирина. Представляется она. И я знакомлю ее с напарником. Двое наших пленников представляются по своей инициативе. Костя и Павел. Оба крепкие такие мужчины. Костя лысый, Павел с бородой. «Вот зачем мне знать, как зовут тех, кого я могу убить?» Замечает Ирина. но ну что, ошеломленные парни, как и мы, поначалу только молчат». «Ирина, они правильные люди. Просто не поняли, что здесь происходит. Тем более мы у них на глазах прикончили пару незараженных». «Вот они и проявили себя, показав наглядно, что не одобряют беспредел». Объясняю я, найдя слова. «Да, мы же не по вам стреляли». Оправдывается один из них, Павел и замолкает, наткнувшись на суровый взгляд нашего снайпера. «Ладно, делить нам нечего, только вашу пушку с оптикой я заберу», — говорю я. И, заметив протестующий жест хозяина винтовки, жестко добавляю. «Вы ее все равно потеряли, а сейчас в положении наших пленников». «Да, и скажу вам по секрету, что воевать с зомби-огнестрелом нет особого смысла. Процентов к рейтингу капает очень мало, патронов у вас тоже немного, а на каждый выстрел приходят новые зараженные». «Поделюсь секретной информацией. Через пару недель, судя по темпам их развития, даже пуля не справится с такими монстрами. Дай бог, чтобы я ошибся, и они не смогли так развиться». Парни недоверчиво молчат. «Вы уже вступили в игру, то есть убили своих первых зараженных. Тут же отвлекает меня от разговора, и мы идем освободить троих новых клиентов, подобравшихся на неположенное расстояние. Ирина следует за нами на подстраховку». Жека и я решаем вопрос и возвращаемся к парням обратно. «Так что, у вас есть первый уровень?» Родителей пришлось самим. Чуть не плачут пленные, и даже Ирина смотрит на них с сочувствием. «Да, не завидую. Моих, слава богу, рядом со мной не оказалось», — говорю я, и девушка мрачнее, тругаясь в полголоса. «Чего ты?» Я к своим бежала, когда эти уроды на пути попались. В доме у бабушки на ночь осталось. Вчера приехала за огородом поухаживать». «А как бабушка?» — одновременно с одним из пленных интересуемся мы. «Умерла пару недель назад. Я пока ухаживаю за огородом, за тем, что она посадила. Повезло бабушке. Опять одновременно выдаем мы. Мысли у вас сходятся слишком. Вы не дураки оба?» — огрызается Ирина, но потом смягчается. «Да, правы вы. Что тут скажешь?» Возвращается отошедший на разведку к углу дома Жека и сообщает, что в нашу сторону идет большое количество зараженных из центра района. «Так, парни, времени уже совсем мало. Ира, держи этот агрегат и патроны к нему. Отдай карабин парням с магазином». Происходит обмен оружием. Ирина довольна новой техникой. Пленники не спорят, хорошо понимая, что могли бы остаться лежать на асфальте, если бы мы оказались подонками. «Вы двое хотите качнуться серьезно? Теперь это самое главное. Остальные проблемы больше не существуют в ближайшее время. Только кач и выживание. Хотим...» Если вы нас прикроете, видно уже хорошо в курсе, что придется делать, — отвечает стрелок, вертя в руках карабин. Придется машину побить сильно, — объясняю я. Ничего. выпили так на последнем издыхании. Движок свой отслужил, — успокаивает меня стрелок. Он на механике ведь. Это сложнее, но ничего, тоже пойдет. И я быстро объясняю парням правила охоты на зомби, уже рассевшись по машинам пока в наше да заправляет воду в систему охлаждения и снова прикручивает капот проволокой, чтобы не открылся на ходу. Я еще на всякий случай забираю ключи из УАЗика, мы отъезжаем из тени деревьев. Из глушака фронтеры валит сизый дым, и я понимаю, что машина послужит своему хозяину как следует в последний раз, спасет его, возможно, от быстрой смерти и поможет перейти на следующий уровень. Встаем около края дороги, рядом с парком, Я предлагаю Ирине освоить винтовку и вступить в игру. Для этого ей требуется попасть в голову самого прыгучего зараженного. Жертву я выбираю ей сам, заметив такого хитрована в сторонке от основной толпы, появившейся на том месте, где мы стояли. Несколько более продвинутых зараженных сразу же занимаются нашими покойниками, пробуя их на вкус. И я отмечаю для всех, что их обязательно требуется освободить. Они и так второго уровня, судя по всему поэтому на телах полицаев могут еще уровень поднять. «Оружие не пристрелено, но я попробую», — отвечает Ирина и целится с заднего сидения с упора на руках. «Я предлагаю ей перейти винтовку на окно, но слышу ответ, чтобы я бабушку учил огурцы сажать». Щелкает сухой выстрел, бьет немного по ушам. Хорошо, что пока все стекла опущены и указанный мною зараженный падает, башка у него разлетается. Ирина сзади протяжно стонет, отключившись на пару секунд. «Толпа зомби устремляется в сторону нашего китайца, и мы отъезжаем. Парни наопили за нами». «Уф, мужики больше не требуются», — шутит девушка, придя в сознание. «И что, так каждый раз? Вы поэтому на них охотитесь?» «Все, ты в игре. Закрой глаза и прочитай, что система написала». «Хороший выстрел, кстати. Мишень-то двигалась в этот момент», — замечаю я. Вы лично убили зараженного второго уровня с помощью оружия. Вэш рейтинг 3%, читает девушка. Наглядно видно, что зомби оказался уже второго уровня. За первый уровень получила бы всего 2%, за нулевку 1%. Теперь понимаешь, сколько раз придется выстрелить, чтобы поднять ту же ловкость на один уровень. К примеру, мне за освобождение зараженного второго уровня в личном контакте насыпали бы 18% делюсь я с ней ценными знаниями. «Так нечестно», — печалится Ирина. Мы с Женькой невесело смеемся и разворачиваемся на дороге, подавая пример второй машине. «Зомби идут кучей к нашим машинам. Нам теперь требуется растянуть их в длинную полосу, чтобы эффективно подавить. Соседи пойдут рядом с нами уступом, чтобы прихватить увернувшихся и опоздавших. Отъезжаем на полкилометра и разворачиваемся. Я за рулем». Жека на подстраховке, стекла подняты, двери заблокированы. Ирина сзади сидит с недовольным видом, но я обещаю ей дать возможность поформиться рулем. Разгоняемся до 80 километров, и первые зараженные разлетаются от капота, отскочившие попадают под вторую машину. Так мы проносимся с километр, когда меня отрубает надолго. Жека уже опытной рукой и ногой перехватывает управление и останавливает китайца. Бензин уже почти на нуле. Слышу я, когда прихожу в себя. И радиатор треснул, льет сильно. Только если до дома доехать попробовать. Но опеле посложнее с управлением, и они глохнут метрах в двухстах, не доезжая до нас. Приходится сразу же разворачиваться и спешить к ним на помощь, пока расстроенная цепочка зараженных не добежала до них. Там мы с Жека выскакиваем и работаем клинками, собирая обильный урожай из подбегающих и подползающих, теперь, слава богу, не одновременно. Павел за рулем приходит в себя, они меняются местами с костей, мы тоже заскакиваем в машину, сильно дымящую уже, и мчимся к брошенному уазику, сбивая поредевшую вереницу зомби. Жека за рулем, вскоре уже я управляю китайцем, когда он отключается. Воды у нас больше нет, как и лишнего времени. Мы бросаем китайца, может и на время, поэтому забираем ключи с вещами и пересаживаемся в милицейский автомобиль. Снова мчимся на помощь к парням, опять заглохнувшим, не доезжая до нас. Там выскакиваем и защищаем их от подбегающих зараженных, пока они снова разворачиваются и едут давить оставшихся в одиночку. Снова глохнут, теперь им угрожает настоящая опасность. На неподвижной машине не получится долго отбиваться, даже заблокировав двери. Зараженные выбьют или выдавят стекла. Подлетаем к ним и еще несколько минут добиваем низкоуровневых зомбарей, Иногда давая добить их вышедшие на подстраховку из машины Ирине, когда количество зараженных снижается. Через 15 минут поток желающих получить освобождение прекращается, и мы можем отдохнуть наконец. Руки уже отваливаются, нам требуется большой перекус и отдых. Давить пока больше некого, и мы договариваемся, что все вместе едем к нашему дому. Парни тоже резко захотели держаться рядом с нами. Пора им помочь распределить полученные очки в умения. Слава Богу! какая-то команда у нас уже начинает складываться.